Анализируем свою личность. Многие инфобизнесмены зазывают людей на свои курсы словами о том, что фриланс это про жизнь на Мальдивах, коктейль в левой руке, ноутбук в правой, круглогодичные путешествия и много денег. Не станет новостью, если я скажу, что в первый год на фрилансе будет сложно, и ни о каких пляжах с белоснежным песком мечтать не стоит. Кстати, я до сих пор не была за границей ни разу. Все эти курсы так манят, они как будто уже подготовили тебе хорошую жизнь. Осталось её только взять. Но здесь надо остановиться. Проблема в том, что фриланс подходит не всем. И вот почему. Ты наверняка слышала, что есть прекрасные исполнители, а есть замечательные управленцы. К исполнителям и управленцам Я бы ещё добавила предпринимателей. Управленцы могут работать на кого-то, быть нанятыми сотрудниками на фрилансе. Им делегируют работу с командой, с системой в целом, часто они становятся партнёрами руководителя. А предприниматели работают только на себя. Это они нанимают, дают задачи, собирают команду. Отсюда и начинаем плясать. На практике в своей работе я постоянно сталкиваюсь с неправильным применением своих способностей. Ежедневно я вижу, как хороший исполнитель зачем-то пытается быть управленцем, и, конечно, у него плохо получается. Он не может собрать команду людей и делегировать им обязанности, отслеживая результативность работы. Всё, чего он хочет это понятно поставленная задача в зоне его навыков. Но часто люди сами ошибаются на свой счёт и думают, что если будут кому-то отдавать задачи и проверять их исполнение, то это и будет жизнь мечты, которая их осчастливит. Также я вижу, как человек, у которого в крови организация людей, проектов, нетворкинг, умение принимать самостоятельные решения, выполняет мелкие задачи, от которых ему становится тошно. Первое, с чего стоит начать свой путь в мир фриланса – изучение себя. Какая ты? Что тебе нравится делать, а от чего воротит? Ты про общение или про работу наедине с собой? Монотонная работа – это твое? Или тебе нужен ежедневный движ? Тебе нравится многозадачность и не спать ночами ради проекта? Или ты любитель спокойного, понятного графика? Я попробую с этим помочь. Ты исполнитель или управленец? Чтобы это понять, можно пройти очередной тест, но результаты не всегда оказываются верными. Мы выбираем варианты ответов, но даже не знаем, кто их вообще составляет. Поэтому я рекомендую пойти другим путём. Вспомнить своё поведение в социуме в детское и юношеское время. Покажу на собственном примере. В школьное время я стремилась быть лучшей везде и во всём. Возможно, поэтому у меня за плечами золотая медаль. Я была капитаном школьной команды по волейболу. Болельщики даже прозвали меня малышкой. А на одной из игр мне вручили слонёнка приз зрительских симпатий за то, что я вытворяла на площадке. Маленькая девчонка, которая кричала громче всех, И бегала быстрее остальных. В институте я заняла первое место в конкурсе красоты и стала мисс 2ГС 2012. А на одной из подработок, где я была оператором по доставке пиццы, за месяц генеральный директор повысил меня и отправил работать с маркетологом, потому что я постоянно предлагала идеи по улучшению бизнеса. В универе, как и в школе, я была выскочкой, Редко, но метко. Я не могла не высказать своё мнение в ситуациях, когда преподаватель был неправ. А в школе на мои высказывания мне регулярно говорили: "Ты что, у нас самая умная?" Мне всегда нравилось быть номером 1, хотя и не везде удавалось занять лидерскую позицию. Мне было важно, чтобы меня замечали, мои идеи слушали, и я руководила разными процессами. Вывод очень простой. С детства у меня были задатки управленца, но сегодня я причисляю себя к предпринимателям. Чтобы разобраться в себе, тебе нужно проанализировать своё поведение в прошлом. От чего у тебя горели глаза? Ты могла долго заниматься одним делом или шило в попе не давало сидеть на стуле? Любила, когда люди слушают тебя и делают так, как тебе необходимо? А может, обожала доводить до идеала чью-то классную идею? Если ты когда-либо оказывалась без работы, без руководителя, было ли тебе сложно или в любой момент могла найти себе новое дело? За что тебя хвалили? За организованность, чистоту работы, кропотливость или за энергию и быстрое решение любых задач? Вспомни именно чувства и эмоции. Отсюда не сложно сделать вывод, кто ты: управленец или исполнитель. И самое важное: пожалуйста, не думай, что иметь характеристики того или иного типа личности это плохо. Ты не представляешь, как сильно управленцы нуждаются в хороших исполнителях. Ведь без них невозможно реализовать работу чётко и последовательно. Управленец без хорошего исполнителя иной раз выглядит как беспомощное существо. Я с этим сталкивалась и не раз. Так и исполнитель нуждается в хорошем руководителе, в том, который не будет давать неподходящую работу, а проанализирует способности своего подчиненного и подберет то дело и тот график, в которых ему будет комфортно работать. А сейчас я бы хотела провести маленький экскурс в глубину твоей личности. чтобы ты понимала себя ещё лучше. Это поможет найти тех людей, с которыми твоя работа будет расцветать, а не обесцениваться и выжимать все соки, как это часто бывает. Начнём с психотипов. Психотип это некий набор черт характера, склонностей, темперамента, поведения человека. Всех людей на планете можно подогнать под какой-то психологический тип. которых насчитывается от 8 до 16. В своё время эта информация помогла мне понять себя. Понять, почему я веду себя тем или иным образом. Почему я не такая, как другие. Знание о себе мощная сила. Ты можешь умело ею управлять. А если знаний нет, то и управлять нечем. Ты просто плывёшь по течению жизни или бултыхаешься как можешь. Коротко Расскажу о самых распространённых психотипах. В каких-то из них ты один в один узнаешь себя. В других увидишь лишь отдельные черты. Это нормально. Как говорят психологи, не бывает человека с одним чистым психотипом. В каждом из нас есть 3-4 психотипа, но один из них всегда преобладающий. Гипертим. Общительный, весёлый, активный. Эти люди суперэнергичные. Для них проблемы это не проблемы. Всё решаемо и всё интересно. Безграничная любовь к жизни, постоянное стремление к чему-то новому. С ними сложно не начать движение вперёд. Они как светлячки, за которыми хочется бежать. Но гиператимы не всегда ответственны. Быстро перегорают к делу, особенно если оно длится слишком долго. Не любят рутину. и подчинение. Свобода превыше всего. Это люди, эмоции и энергии, которые хоть и поверхностны в технических или прикладных темах, но глубоки в сознании, в изучении своей психологии, смысле жизни и её обустройстве. Паранояу. Не от слова параноик. Если их можно было назвать коротко, то, как по мне, это люди-дипломаты. Они целеустремлённые, знают, что им нужно, хотят быть эффективными во всех делах, ставят цель и идут к ней. Любят порядок, структурность, правильные целевые действия без лишних телодвижений. Ведут за собой, собирают команды, держат возле себя только ответственных людей. Они про выгоду. Выгодные действия, выгода в отношениях, Это не про использование, а про эффективное распоряжение своей жизнью. Много работают и знают ради чего. Параноялы могут сильно обижаться, запоминают обиды надолго и, возможно, мстят. Тяжело воспринимают критику, считают, что им лучше знать. Упёртые и упорные, что не всегда хорошо, потому что слышать других не привыкли. Гнут свою линию, Это про параноялов. Шизоид. И этот тип тоже не от слова шизонутый. Если ты когда-нибудь слышала про учёных, известных кинорежиссёров, крутых айтишников, супермастеров своего дела, то скорее всего, у таких людей преобладает тип шизоида. Эти люди про глубокое изучение информации. Если гипертим поверхностно знает, из чего состоит человеческий организм. То шизоид знает, с какой стороны расположен каждый орган и какого объёма каждый из них. Если, конечно, это входит в зону его интереса. Шизоиды обожают изучать одну тему вдоль и поперёк, вширь и вглубь. Может, тебе не интересно, почему звёзды, расположенные на небе так, а не иначе? Но устоят себе и стоят, а шизоид будет изучать это так, что потом устанешь его слушать. Шизоиды любят уходить в свою тему с головой. Шизоидов можно описать одним коротким словом. Все знайки. Они пытаются понять весь процесс, причины, следствия и последствия. Анализ – их сильнейшая сторона. При этом могут быть закрыты на чувства и проявления эмоций. Их часто считают скучными, тихими и вообще он какой-то странный. Эмотив. Если ты каждый месяц относишь еду в приюты для животных, плачешь, когда читаешь истории о болеющих раком малышах, хочешь забрать детей из всех детдомов мира, мечтаешь построить дом престарелых или открыть фонд помощи, скорее всего, ты тот самый эмотив. Люди с большим сердцем, сострадающие и чувствующие боль других, они первыми бегут на помощь, готовы отдать последнюю рубашку другу, и всё это безвозмездно. Они не могут иначе. Им легко поставить себя на место другого человека и понять его чувства. Эмотив оправдывает поступки других, находит хорошее в плохом. Но часто эти люди огорчены миром. грустят. У них нет особой цели чего-то добиться в жизни. Они просто хотят, чтобы все делали хорошие вещи и никто не страдал. Эмотива отличает острое чувство справедливости, желание, чтобы каждый, кто его знает, делал так же, как и он, сочувствовал миру и переживал за всех. Вот почему он часто разочаровывается в ближних, ведь они другие. Истероид. Самые шикарные, натюнингованные девушки, которых ты когда-либо видела, вероятно, истероиды. Они хотят внимания, требуют признания, поэтому выделяются как по поведением, так и ярким внешним образом. Не любят всё, что определяют как скучное, монотонное, обыденное. Истероиду нужна яркость, эмоция, громкость, движение, динамика. Не могут работать эффективно в офисе. Им нужна свобода и возможность самим создавать и креативить. Их настроение часто меняется. То слёзы, то громкий смех. Ими легко манипулировать, хотя они сами с удовольствием это делают. Часто верят, даже когда знают, что им врут. Эпилептоид. Наверняка тебе встречались люди, которые всегда считают, что виноваты все вокруг. Да ещё и могут это аргументированно доказать. Эпилептует сильный, жёсткий или даже жестокий человек. Возможно, человек тиран. Точный, не делает лишнего, прямолинейный, неэмоциональный, неэмпатичен. Часто эти люди педанты, уверенные, что все вокруг делятся по каким-то характеристикам: плохой, хороший, сильный, слабый и так далее. Долго могут делать одно действие, тратить на него часы, и им не будет скучно. Медленно думают, поэтому долго сидят над работой. Гипотим. Похоже на слово гипертим и является его полной противоположностью. Гипертим про энергию, гипотим про её отсутствие. Часто у них нет настроения, думают, что мир и жизнь это боль, всегда всё плохо. Есть ощущение, что у них очень низкая самооценка. Каре от себя за ошибки в прошлом, думают, что всё с ними не так в настоящем и что в будущем будет так же всё плохо. Хранимы. Им нужно спокойное пространство, где мир безопасен и нет возможности совершить новую ошибку. Когда я решила собрать свою команду, первое, что сделала, подготовила несколько показательных тестов. Их результаты должны были помочь мне определить, что за люди хотят со мной работать. Не хотелось видеть возле себя безответственных сотрудников, тех, кто вообще меня не понимает и не слышит, или тех, кому важны только деньги. Меня мало интересовал опыт работы. Я хотела сама вырастить свою команду. Поэтому приняла решение лично тестировать кандидатов. На тесты ушла неделя. Из 60 человек со мной остались трое. И до сих пор мы работаем вместе спустя год. Каждый из них оправдал мои ожидания, и каждого я советую другим. Это люди, которых я невероятно ценю и которые для меня стали семьёй. И вот каким образом проходило тестирование. Этап первый. Определение психотипа. Есть психотипы, с которыми мне крайне сложно работать, даже если они великолепные специалисты и ответственные личности. Опросник Шмишека. Этап второй тестирование на состояние депрессии или эмоционального выгорания. Брать на работу человека, у которого нет энергии на эту самую работу, не имеет смысла. Сначала ему нужно выйти в состояние ресурса. Затем приниматься за любимое дело. Знаю по себе. Шкала депрессии Бека, уровень невротизации Бойко. Этап третий. HR. Вопросы, благодаря которым я делала вывод, как человек будет относиться ко мне, как к работодателю. Проявлять себя во время работы, вести себя в коллективе, хоть и онлайн. Его стрессоустойчивость и тому подобное. Этап четвёртый. Созвон по видео с оставшимися кандидатами. Чтобы понять, как они общаются, какую излучают энергетику и как мы друг друга понимаем. Таким образом я провела кандидатов через некую воронку, на выходе из которой остались те, кто мне максимально подходил. Вот почему вам важно научиться понимать себя, изучать, чтобы как минимум Работать с теми, с кем лично вам комфортно. Кстати, мои психотипы идут в следующем порядке. Гипертим, парноял и мотив. Увидев меня хотя бы один раз и поговорив со мной пять минут, можно убедиться, что это именно так. Гипертимов видно издалека. А если у гипертима еще и высокие результаты в работе, это означает, что в нем также есть сильный параноял. Именно к таким я и отношусь. Следующее, что я рекомендую изучить, это стили управления по Одиссеу. И хотя он говорит о тех людях, которые работают в Панаемо в компаниях и организациях, его теория абсолютно применима ко всем людям. Будь то предприниматели, самозанятые или домохозяйки. Одиссес выделяет четыре стиля менеджмента. Поведение в работе. Первый производитель, второй администратор, третий предприниматель, четвёртый интегратор. Коротко расскажу о каждом. Производитель берётся за любую работу. Ему всё интересно. Инициативен, хочет везде добиться результатов, вносит новые предложения и идеи, говорит по существу. И не любит сильное погружение в прошлое или будущее. Он хочет видеть плоды своей работы здесь и сейчас. Это его мотивирует. Часто соглашается на то, что есть, лишь бы ему уже дали просто поработать. Администратор. Человек, который держит систему в руках и помогает ей функционировать, не загибайсь, планирует и делает всё по порядку. Его не бросает из стороны в сторону, контролирует ситуацию и предупреждает будущие проблемы. Он запятняное, простое и спокойное. Не любит эксперименты и риски. Предприниматель тот человек, который помогает делать прорывы в работе. Идейный вдохновитель, мечтатель. Быстро находит общий язык с окружающими, приводя на свою работу нужных и полезных людей. Готов идти на риск. Выбирает самое интересное и яркое. Скучное и обычное не для него. Интегратор. Человек команды. Именно он собирает команду, организует её работу, а значит, может быть классным руководителем. И не только поэтому, а ещё и потому, что спокойно идёт к результату. У него тоже есть идеи, и он их старается реализовывать. Умеет слушать и слышать. По мнению Адизеса, такой стиль может стать самым лучшим руководителем. Как и психотипы, стили менеджмента по Адизесу также не могут присутствовать в чистом виде в человеке. В каждом из нас присутствуют все четыре стиля, но какой-то преобладает. В каком из них ты узнала себя? Расставь по порядку от тех стилей, которые тебе максимально близки, до тех, которые минимально тебя описывают. Мой порядок такой: предприниматель, производитель, интегратор, администратор. Ты даже представить не можешь, насколько это соответствует реальности. Мне кажется, ребята из моей команды, которые сейчас слушают это, кивают головой со словами: "Да, да, да. Это точно про Аню. Если ты будешь знать свой преобладающий стиль, то сможешь понять, кем и с кем тебе можно работать, чтобы работа была в удовольствие. А это очень важно. Итак, что мы сделали? Первое. Проанализировали прошлое, поняли, кто мы управленцы или исполнители. Второе. Определили свои психотипы. Третье. узнали свой стиль управления, поведения в работе. Все три пункта теперь можно соединить, и будет понятно, насколько мы себя хорошо знаем. Если пункты будут сильно противоречить друг другу, скорее всего, ты себя не очень хорошо знаешь. В таком случае можешь спросить у своего окружения: какая я дома, в работе, в общении? Окружение способно открыть нам глаза. на нашу истинную природу. Ведь в привычных условиях с близкими, хорошо знакомыми людьми мы проявляем себя настоящими ежедневно и ежечасно. Если ты управленец, фриланс тебе очень понравится. Ты словно войдёшь в своё царство. Сам останешь решать, что делать, когда, как и с кем. Если ты про исполниние, могут возникнуть сложности. Ужаснее всего это когда человек, у которого управление в крови идёт в исполнители. Здесь очень важно сказать следующее. Да, есть много продвинутых компаний и руководителей, те, которые идут в ногу со временем и нанимают не сотрудника, а человека. Те, которые уважают свою команду, делают всё, чтобы все чувствовали себя комфортно и работали в удовольствие. Вот в такую компанию я бы пошла работать. для опыта, практики, очередного жизненного этапа. Но давайте смотреть правде в глаза. Большинство офисов и компаний, к сожалению, всё-таки далеки от идеала. Потёртые стены, второсортная мебель и коллектив, который грызётся внутри, а руководители относятся к своим сотрудникам без всякого уважения. Вот именно такую офисную работу я не приему. И если ты узнала в этих словах свою работу, и прямо сейчас твои чувства к ней далеки от позитивных, может, пора подумать о фрилансе? По крайней мере, на фрилансе всё честно. Делаешь работу, получаешь деньги. Никто не принуждает тебя к определённому стилю в одежде. Никто не говорит, кому надо улыбаться, а кому нет. Всё сводится именно к качеству твоей работы, без субъективного отношения лично к тебе. Вот поэтому фриланс честный. Также есть категория людей, которой фриланс не подойдёт на 100%. Люди, которые любят работать руками. Наверняка в твоём окружении есть такие люди. Папа, дядя Стёпа, сосед Коля, у которых в прямом смысле золотые руки. Они сверлят и паяют, разбирают и собирают, выжигают и выпиливают. Вот таких людей никак нельзя звать на фриланс. Они без работы руками скиснут уже через неделю. Есть, конечно, выход в виде основной работы на фрилансе и ежедневного труда над чем-то в гараже, например. Но я слабо себе представляю такую картину. Например, муж моей подруги строитель и своими руками возводит многоэтажные дома. Как-то я спросила: "Неужели ему нравится такая работа?" Это же очень тяжело. Почему бы его не перевести на фриланс? На что моя подруга ответила, что её благоверный просто не выживет без работы, которую будет делать своими руками. Да, это тяжело. Но ему нравится. Это самое главное. Верный показатель того, что человек на своём месте. Если твой мужчина такой же, прошу, не пытайся его изменить. Он должен жить, как хочет сам, а не как надо тебе. А ещё подними руку, если работаешь в компании, где тебя всё устраивает: и коллектив, и начальство, и сама работа, и оплата, и график. Ну, может, есть какие-то недочёты, но в целом всё нравится. Так вот, тебе на фриланс скорее всего переходить не нужно. Некоторые допускают большую ошибку, поддавшись влиянию новой волны В данном случае работа в онлайне. Эти люди подписаны на блогеров, которые так и манят своей свободной жизнью в Инстаграме. В итоге у человека закрадывается мысль: а может мне тоже попробовать? Буду фрилансером или блогером, заживу? Мысль перерастает в действие. Они пробуют, бьются об лёд проблемы и уходят обратно на свою прежнюю любимую работу. А всё потому, что они и так были на своём месте. Не спорю. Пробовать можно и даже полезно. Но если ты чувствуешь себя превосходно, просыпаешься с улыбкой и с удовольствием идёшь в офис, то попытки изменить что-либо просто противоречат здравому смыслу. Ксюша Немова, 26 лет, Ульяновск. Я совмещаю фриланс с основной работой в IT-компании. где являюсь специалистом по комплексным инженерным IT-решениям. Если говорить очень-очень-очень грубо, я менеджер. Пока у меня получается складывать пазл из фриланса и найма. Тем более, что и там, и тут главной моей задачей является продать. Сейчас на постоянном ведении у меня два клиента плюс консультации и заказы по копирайтингу. У меня всегда хорошо получалось писать. В школьные годы часто выигрывала Олимпиады по литературе, а в студенчестве занялась научной работой, и мои статьи публиковались в российских и международных научных журналах. Уже сейчас на фрилансе я зарабатываю больше, чем по найму. 40-50 тысяч против 30. И я знаю, что, уйдя полностью в свободное плавание, заработаю еще больше. Но есть страх нестабильности. Хотя и с основной работы могут уволить одним днем, стереотипы пока сильнее. В планах увеличить стоимость своих услуг. Как оказалось, я их недооцениваю. Все время переживаю, откуда клиенты возьмут деньги. Сейчас я меняю свое мышление. Не парься об их деньгах. Твои услуги и умения принесут им больше. Но это не так просто. А еще... Я хочу запустить свой курс по копирайтингу. Потому что, если честно говорить, настоящих копирайтеров мало где учат. За всю свою деятельность я встретила только один такой курс. Остальные направлены просто на заработок организаторов. Кира Чидак, 31 год. Рабочий посёлок Корфовский, Хабаровский край. Меня зовут Кира. Я многодетная мама-фрилансер. У меня трое сыновей и прямо сейчас девятый месяц четвертой беременности. Уже два года я работаю удаленно и честно признаюсь, что уйти из офиса – одно из лучших решений моей жизни. Я работала юристом в крупной компании. Зарплата моя на тот момент составляла 31 тысячу рублей. К слову, за полтора года работы в офисе поднялась на две тысячи. Но увольнялась я не из-за денег. Меня очень напрягало, что я многодетная мама, творческий и очень дееный человек. Сижу целый день в офисе, приезжаю домой в 6:00 вечера, уставшая и злая, и полноценно провожу с детьми только выходные. А попытки отпроситься на утренник каждому ребёнку 3 раза за неделю, в честь Дня матери, например, выводили из равновесия коллег и начальника. Да и работа была скучной. Юриспруденция оказалась совсем не моим. В общем, я решилась и написала заявление, хотя совсем не представляла, кем буду. У меня был небольшой опыт удалённой работы. Когда-то я писала на заказ маленькие рекламные макеты для местной клиники слуха. То есть представление, что работать можно из дома, у меня имелось. Я стала мониторить сайты В поисках удалённой работы. Первая работа онлайн нашлась довольно быстро. Я устроилась менеджером по продажам в курьерскую службу и проработала там всё лето. Если честно, по этой работе я не поняла прелести удалёнки. Ведь работала также с 8 до 5. Ни о какой свободе речи не шло. Но я не унывала и уволившись продолжила искать более выгодные для себя направления. Тогда в мою жизнь пришёл Инстаграм. Первая работа в соцсетях ведение аккаунта магазина магнитных досок. Делала всё по интуиции. Писала полезные посты, устраивала конкурсы, искала хэштеги, рубрикаторы. Как-то совсем для себя неожиданно задумалась о собственном блоге. Хотя ранее упорно отрицала глупые посты о том, что ты сегодня ел, и также неожиданно пришла в голову тема аккаунта. Я с детьми была на семейном форуме, обзавелась новыми знакомствами, и каждая вторая мама спрашивала меня: "Неужели и правда можно зарабатывать дома?" И пусть доход тогда был невелик, тысяч 20-30, я всё так же вела аккаунт магазина и ещё устроилась менеджером к местному блогеру. Я работала рядом с детьми на отдыхе, что очень восхищало моих новых подруг. Тогда я решила, что обязана рассказывать в социальных сетях, насколько это реально. С того форума прошёл год. Я по-прежнему фрилансер, теперь ещё и блогер. У меня очень лояльные и тёплые почти 5000 подписчиков. Сейчас мой заработок онлайн состоит из нескольких направлений. Менеджер социальных сетей в тренинг-студии психологии. Менеджер по поиску блогеров для рекламы. Заработок с блога, реклама, марафоны. Заработок с площадки Яндекс.Дзен. Там я тоже веду блог. За июль мой заработок составил 112 тысяч рублей. Да, некоторые люди жалеют меня, говоря, что на девятом месяце беременности – Надо бы пожалеть себя и больше отдыхать. Но главное то, что мне очень нравится каждое направление, и я не хочу отказываться ни от чего. К тому же, я редко сижу целый день за работой. Это не сравнимо с полным рабочим днём в офисе, ведь я сама выбираю свой график. Останавливаться совсем не хочется, тем более после курса по SMM. Я влюблена в Instagram, продвижение И хочу развиваться в этом направлении. Провела уже два платных разбора профиля. Один клиент ждёт, когда я полноценно возьмусь за его профиль. Самое главное, что я получила уверенность, что деньги есть. И их можно заработать, держа в руках телефон. Это совсем не миф. Просто надо стараться и не опускать руки.